Этот рассказ прошёл отборочный тур Хэллоуинского хоррор-батла, спонсор которого сайт Книга в ухе. Вашему вниманию будет представлено пять рассказов финалистов, и после публикации последнего в сообществе канала будет открыто голосование, где вы сможете проголосовать за самую понравившуюся работу. Приятного прослушивания. Пожалуйста, проснись. Что можно сказать о человеке, которого ещё в детстве несколько раз било током, но отделавшегося лишь лёгкими ожогами и вздыбленными волосами, о девушке, умудрившейся найти зелёную банкноту в 100 долларов и в тот же день в очередной третий раз потерять банковскую карточку, девушке спешащей на свидание и едва не угодившей под трамвай, девушке, встретившей на этом самом свидании свою идеальную вторую половинку? Замечательное свидание с восхитительным парнем, закончившееся фееричным падением и переломом руки. Всего лишь переломом руки. Бетонный бордюр был в считанных сантиметрах от её виска, ещё чуть-чуть. Обычно о таких людях говорят: родился в рубашке. Странно, что дыхание смерти в затылок считают везением. Ну что вы там, ваше величество, скоро домой? Принцесса, чего молчим? «Ты телефон потеряла, что ли? Если потеряла телефон, так и скажи, и я отстану. <смех> а потом прибью. Больше никаких дорогих смартфонов, будешь с китайцем ходить. Ядрит, ты же теперь больше меня зарабатываешь. Ладно, это угроза не в счёт. И работаешь допоздна. И нельзя говорить, где работаешь. Хм, ваше величество, меня начинают терзать смутные сомнения». Лена тихо хихикая читала скопившуюся кучу сообщений от мужа. Сказочный придурок. Она чувствовала, как сквозь этот чутьливый поток сознания пробиваются нотки тревоги. Чёрта с меня затянулась дольше обычного. Сколько бы раз Лена не объясняла Руслану, что её смены нормированы относительно, он всё равно волновался. Хватит паниковать, уже вышла. Скоро буду. «Готовьте ужин, Ваше Величество, ибо принцесса хочет срать!» «Чего? Долбаный Т9! Жрать! Я имела в виду, жрать хочу!» «Ха-ха-ха-ха! Погодь, ща отсмеюсь!» «Иди лесом!» Впрочем, Лена уже вовсю улыбалась. Пальцы быстро метались по дисплею, пытаясь напечатать как можно более остроумный ответ Руслану. Лифт издал сдавленный сигнал прибытия на этаж. Девушка, как всегда, не отрываясь от экрана телефона, пошла на выход и как всегда ударилась плечом об не до конца открытую створку двери едва не выронив телефон Хватит ржать, а то в медовый месяц без тебя поеду не обращая внимания на охранника и по-прежнему глядя только в телефон она приложила пропускную карту к двери и направилась к выходу Окрик охранника Лена услышала лишь с третьего раза и только благодаря колонкам громкоговорителя под потолком Елена Владимировна, будьте добры, вернуться и забрать свой пропуск. Девушка вздрогнула от неожиданности и заливаясь краской, вернулась за карточкой. Оказалось, что её она благополучно положила мимо кармана куртки. Извините, пробормотала Лена ещё гуще, краснея. Охранник только закатил глаза и тяжело вздохнул. Совсем как её Руслан. Словно говоря: "Растяпа, что с тебя взять?" Девушка помимо воли прыснула смехом. но тут же попыталась замаскировать всё под кашель. «Всё, всё, больше никаких шуток. Кушать приготовлено, пить налито, возле унитаза несколько рулонов, так что я готов ко всему. Да иди ты!» Оказавшись на улице, Лена уже не сдерживаясь, хохотала. «Ваше высочество, я всего лишь забочусь о вас. Мы за интернет заплатили?» «Эм, да, что?» «Вот и отлично, значит, в ближайшую неделю спокойно посидишь на порно-сайтах». «Эй, я же по-хорошему шучу! А ты жестока!» Лена, улыбаясь, показала язык экрану телефона. Подумав несколько секунд, она решила отослать обиженное селфи Руслана. Но рвущаяся лукавая улыбка всё испортила. На самом грозном фото получилось, будто она тужится. Лена снова прыснула и ограничилась фотографией с высунутым языком. «Мой великовозрастный идиот!» – пробормотала она самой себе, отсылая селфи. Их ссюсюканье друг с другом, ваше высочество, ваше величество, принцесса, принц, начались после анекдота Руслана. Девушка: "Это вы ждали принца на белом коне?" Да, что? Ну так вот он я. Ха, прикольно. А принц где?" Лена ухахатывалась как сумасшедшая. "Нет, она не услышала впервые в жизни анекдот. Всё дело в Руслане. Вот о ком говорят: первые 40 лет детства для мужчины проходят особенно тяжело. Он без стеснения, не глядя на окружающих, умеет рябячиться, нажать ей пальцем на нос, издав бип, а потом убежать от неё, глупо размахивая руками над головой. И всё это посреди супермаркета под Ленинс, смех и недоумённые взгляды покупателей. Вот и тогда он рассказал этот анекдот с таким видом, словно собирался поделиться самой смешной шуткой в истории человечества. Его выражение лица, его глаза попробы не засмейся до да колик в животе. Всего лишь мельком взглянув на скопившиеся сообщения от Руслана, Лена, даже не читая их, начала набирать не самые приятные новости. Руки слегка подрагивали, автобус дёргало и качало на ухабах. Привычная знакомая клавиатура казалась чужеродной и неудобной. Лена то и дело опечатывалась и исправляла ошибки. Забинтованный указательный палец на правой руке дёргало от боли. «Руслан, ты, главное, не волнуйся, но я буду поздно. Мне нужно в больницу заскочить». Едва отправив сообщение, она поняла свою ошибку. «Что случилось?» «Ничего страшного, просто нужно анализы сдать». «Ага, конечно. Насколько я помню, вас на работе каждые пару месяцев проверяют, если не чаще». «Говори, что случилось?» Руслан не повёлся на её дело, на небрежное «ничего страшного». «Возможно, дело в затянувшемся конфетно-букетном периоде». А может быть, он действительно слишком хорошо её знал. Обычно они обращались друг к другу принц, принцесса, миледи, сир. Обратиться по имени означало, что они в ссоре, либо стряслось что-то из ряда вон. Такое, что привычные сюсюканьи мгновенно забывались. Я уколола палец. «Что? Ты уколола палец, и из-за этого едешь в больницу? Так, давай по порядку и сначала. Блин, ну ты же знаешь, что я не могу говорить о своей работе». Ты не говоришь, а пишешь это раз. А во-вторых, объясни вкратце, хотя бы что за фигня стряслась. Может, давай, когда домой приеду. Лена. Ладно. Короче, под конец смены нужно было рассортировать по контейнерам отход-материалы. Ну, там, бинты, марли, простыни, которые уже не отстирать. Среди них часто попадаются целые куски биоматериала, опухоли, части органов и так далее. Иногда остаются хирургические инструменты, скальпели там, зажимы, в общем, всё это сортируется. Биоматериал с тряпками на утиль в крематорий, а инструменты на дезинфекцию. Я уже догадываюсь, что случилось. Ты поранилась? Да, какой-то из врачей, модила, выбросил с бинтами шприц, или ассистент, или ещё кто. Клянусь, я осторожно всё это сортировала. Не знаю, как так вышло. Просто раз И у меня из пальца торчит шприц. Кажется, я иглу до самого сустава вогнала. Сейчас вроде успокоился палец. Так, слегка подёргивает, но тогда было просто пиздец больно. Хорошо, никто не заметил. Бля, капец. Хуже всего, что он лежал в бинтах, с которых чуть ли не текла кровь. Твою мать, почему-то на месте врачам не показалось. У вас же там исследовательский центр, как я понимаю. Тебе сразу бы прокололи антибиотики. Анализы сделали, «Милый, это полувоенное учреждение. Ты думаешь, почему мы на всю смену телефоны на посту оставляем? Всё секретно и строго. Помнишь, я про Игоря рассказывала? У него что-то похожее произошло. То ли порезался скальпелем, то ли в шутку замахнулся кровавой тряпкой на знакомого. Уволили сразу? Хорошо, если не посадили ещё. Нас тогда как первоклашек на линейке выстроили и отчитывали с полчаса. Да похер, пускай отчитывают, зато первую помощь оказали бы». «Руслан, меня Оля сюда устроила. Я не хочу ни её подставлять, ни себя, да и деньги нам нужны. А в обычной больничке сам знаешь, сколько медсёстрам платит». Лена невольно представила, как её увольняют, как делают выговор, как она подставляет подругу. Они и с Русланом расписались тихо, без торжества. Только они и пара друзей. Решили вместо свадьбы деньги сразу на медовый месяц откладывать». Для Лены идея с медовым месяцем, её мечты, порой перерастала в одержимость. Забываясь, она иногда начинала отказывать себе в самых мелких радостях жизни, даже запретила Руслану тратиться на бензин и забирать её с работы. Экономия во всём. Да похер, Лен, похер на работу. Ты хоть знаешь, чем они там занимаются, что изучают? Вроде новые экспериментальные методы хирургии. о том, что среди окровавленных бинтов, тампонов и марлей часто попадалась такая же окровавленная одежда, Лена Руслану не говорила, а о том, почему эта самая одежда нередко была изодрана, она старалась даже не думать. Оля как-то ненароком обмолвилась, что ей попалась футболка со следами крови, чёрной рвоты и пулевыми отверстиями. Милый, не волнуйся, я сразу вытащила иглу, дала стечь крови, чтобы с ней в случае чего вышла вся зараза. Ну и обработала палец. Я просто перестраховываюсь. Она не стала писать, что каждые пару минут накатывали волны дурного страха от одной мысли о возможно подцепленных болячках. В какую больницу ты едешь? Не стоит срываться и ехать. Не траться на бензин. Я скоро буду дома. Лена, блять, не драконь Девушка прикрыла глаза и попыталась сдержать слёзы страха, волнения и благодарности. Как же хорошо, когда есть тот, кто за тебя волнуется. Я взял твой полис, деньги и сбрасывая адрес. Что-то ещё будет нужно. Милорд сер, ваше святейшество, я чиста и невинна, как первый снег, как родниковая вода, как слеза младенца, как хмм, сейчас поготь придумаю, как то ещё Пришли анализы? Да, открывай шампанское, я чиста по всему списку. На все возможные болячки тест отрицательный, но антибиотики я пропью до конца. Палец всё ещё болит и как-то плохо заживает. Фух, прямо гора с плеч. И не говори, у меня даже руки задрожали, когда увидела сообщение из клиники. Уже была готова к любому пиздецу, а сейчас чуть не прыгаю от радости. Лена быстрым шагом засеменила к автобусной остановке. На душе было легко и радостно до такой степени, что даже слегка кружилась голова. Она невольно обернулась на примечательное здание за спиной, обнесённое высокой стеной с колючей проволокой. Медицинское крыло при тюрьме. Кто бы мог подумать, что под всем этим скрывается несколько подземных этажей с хитросплетениями коридоров. Она работала здесь больше полугода, но сомневалась, что побывала хотя бы в одной десятой помещений. Впрочем, сколько именно коридоров и помещений под землёй, она тоже не знала. Как и не знала, что на самом деле там и следует. Мысли эти ей прежде приходили в голову, но именно сейчас они казались особенно назойливыми и пугающими. «Уволюсь», — пробормотала она, задумчиво глядя на КПП. «Открывая». Толпа сотрудников, таких же медсестёр и медбратьев, как и она, разбредались каждый в своём направлении. Кто-то в её сторону, к автобусной остановке, другие на паркинг к машинам. Милорд, я тут подумала и решила кое-что. Такс, что именно? Ещё анализы сдать или где? Нет, в смысле, да, анализы я повторно сдам. На всякий пожарный. Но я ещё о другом. Я думаю доработать этот месяц и уволиться. Получу зарплату плюс премиальные и потом всё. С чего так вдруг? Лена задумалась над своим решением, что именно её напрягало в не такой уж и сложной работе. Да я после этой истории со шприцем нервная вся. Постоянно чудится, что все уже знают о случившемся. Там камер больше, чем в банке. А если не узнают, то сама проболтаюсь, перепроверяя себя 100 раз. Точно ли всё как надо сделала? А сам знаешь, когда нервничаешь, всё из рук в десять раз активнее валится». «Ха-ха-ха, кто бы говорил?» «Да-да-да, я знаю, что я у тебя криворук и рукожоп. Прикинь, как мне теперь?» «Не, ну нафиг. Всё время ловлю себя на мысли, что пришла заработать, и как бы должной денег ещё не остаться». «А тебя отпустят?» «Ты же о неразглашении бумаги подписывала». «Ну так это ведь не контракт на несколько лет обязательной работы». Там же шла речь только о сроки секретности и всё. Ладно, дома обсудим. Ты пока добирайся, а я загуглю этот вопрос, мало ли, чтоб с тебя не содрали неустойку. Ух, обожаю тебя. Ты такой милашка, мой принц. Да, я такой. Автобус не проślяп. Руслан стоял возле открытого гроба и невидящим взглядом смотрел на лежащее в нём тело. За спиной отдалялись звуки шуркающей походки сторожа. Прошло ещё пара секунд, раздался скрип двери, после чего наступила тишина. Глухая, монотонная тишина. Руслану казалось, что он находится глубоко под водой. Высокие стены церкви давили на плечи, запахи благовоний сгущали воздух. Дело его склизким, едким, трудным для дыхания. Покрасневшие, уставшие, опухшие глаза воспалились. Слёз больше не было. Осталась усталость, безысходность и чувство нереальности происходящего. Наверное, скоро придёт священник и попросит Руслана пройти в приготовленную для него комнату. Будь здесь лавки, он пробыл бы рядом с ней всю ночь, а может и пробудет. Руслан столько отвалил денег священнику за то, чтобы Лену могли оставить здесь на ночь, что тот должен как минимум поцеловать его в задницу. Как они любят говорить, они не берут оплаты, они берут пожертвование. Руслан невольно хмыкнул. Прощай, медовый месяц. Деньги, которые они с таким упорством и трудом на него копили, теперь утекли как вода сквозь пальцы. Умирать, оказывается, дорогое удовольствие. Церковь, в которой они сейчас находились, располагалась совсем рядом с кладбищем. При всей жадности священника начать церемонию отсюда, а не из их маленькой квартиры, выходила намного дешевле. Завтра с утра, или уже сегодня, сюда приедут все их друзья и родственники. Потом будет...» Руслан, тряхнув уставшей головой, полез в карман за телефоном. «Блин, я, наверное, простыла. Меня сегодня целый день знобило». Температура слабо сбивается. Сожрала штуки четыре парацетамола. Руслан тяжело и со всхлипом вздохнул, глядя на последнее сообщение от Лены. Почему? Почему именно тогда он решил взять двойную смену, решил поскорее заработать, а не так грезили о медовом месяце? Мне что-то нехорошо. Что-то мутить начало. Я тут подумала, надо в аптеку за тестами заскочить. Руслан, возьми трубку, пожалуйста. Мне хреново. Меня только что вырвало чем-то чёрным. Мне страшно. Если выйти из мессенджера и открыть список входящих, то среди десятков звонков можно будет найти 12 пропущенных от моя королева. Несколько часов спустя он будет пытаться дозвониться до неё раз за разом, будет писать сообщения, которые так и останутся без ответа, никем не прочитанные, а потом Потом ему позвонят с незнакомого номера. Пригласят на опознание. Покажут записи с видеокамер. Записи, где девушка, подозрительно похожая на Лену, шатаясь и не разбирая дороги, идёт по тротуару. На её подбородке и куртке какие-то чёрные потёки. Люди торопливо и брезгливо обходят её стороной. Девушка не пытается ни с кем заговорить. Не пытается попросить помощи. Время от времени она... поднимает руку с телефоном очень близко к лицу, пытается что-то искать или говорить у него. И вот в один момент она оступается в каких-то пяти метрах от пешеходного перехода, пытается поймать равновесие, делает шаг на проезжую часть, потом ещё шаг и ещё, машина не успевает вовремя остановиться. Руслан пристально смотрит на такое родное лицо. «В похоронном бюро сделали отличную работу». Он помнил, как она выглядела в морге. Помнил, как до последнего надеялся, что произошла ошибка, мало ли одинаково одетых людей. Надеялся даже после того, как ему показали запись с камер видеонаблюдения. Он помнил похороны своих бабушек и дедушек, помнил, как неестественно выглядит человек в гробу, не настоящим, словно плохо сделанная кукла. Лена так не выглядела, она словно спала. Всего это нужно подойти и растормошить. Руслан сделал нерешительный шаг к гробу. Лен, его жена не реагировала. Он сделал ещё один шаг. Лен, проснись. По лицу девушки прошла судорога. Руслан потёр горящие глаза. Лен, Лен, проснись, пожалуйста. На этот раз ничего не произошло. В голове пронеслось, что нужно поспать. Руслан подошёл вплотную к гробу. Ваше высочество, проснитесь, бормотал он с каким-то истерическим хихиканьем в голосе, раздираемый горем и вдохновением на грани сумасшествия. Руслан склонился над гробом и поцеловал свою жену, так как бывало целовал её, когда у них не совпадали рабочие графики. Вот ему на работу, а у неё выходной, и она спит. Так, как если бы им пора идти куда-то, а Лена ещё спит. Её губы оказались сухими и холодными. Руслан на несколько секунд прикрыл глаза, чтобы снова не разрыдаться. Как только он их открыл, из горла вырвался вопль ужаса. Руслан отскочил от гроба и тут же упал на спину. "Нет", показалось ему, показалось, он просто не выспался. Когда он спал в последний раз, все эти приготовления. Когда Руслан начал вставать, но тут же замер в нелепой позе. Гроб, издав скрежет, дёрнулся. Если глаза его могли подвести, то уши. Он ясно слышал, как в церковной тишине прозвучал скрип. Руслан снова начал вставать, когда гроб опасно качнулся, издав ещё один скрип. В следующую секунду он увидел, как резкими, отрывистыми движениями, словно не до конца владея своим телом, его жена пыталась сесть в гробу. Рослан невольно хихикнул. У его мёртвой жены проблемы с координацией. Ей трудно двигаться. Все в гробу Лена на какое-то время замерла, будто прислушиваясь. Потом, словно уловив тяжёлое дыхание Руслана, повернула голову в его сторону. Из сомкнутых губ девушки раздался хриплый стон. Её подбородок странно дёрнулся, но рот она так и не открыла. Ей зашили рот в похоронном бюро, понял Руслан. чтобы он сам не открывался. Некогда яркие, блестящие глаза его жены сейчас выглядели тусклыми и слепыми, как выгоревшие на солнце и состарившиеся от времени фотографии. Лена поднесла руки к рту и снова замычала, челюсть дёрнулась. Раздался звук рвущейся плоти и треск ниток. Руслан в оцепенении смотрел, как в проёме открытого рта болтаются нитки с кусочками свинюшной бескровной плоти. Он наблюдал, как из него вываливаются шарики ваты, напиханные, чтобы придать щекам естественный объём и скрыть отсутствие изрядной части зубов. Его жена застонала громче и надрывне, протянув руки в его сторону, она вся подалась ему навстречу. Гроб наклонился и с грохотом упал на пол. Руслан сумел только зажмуриться. Он продолжал сидеть в нелепой позе полуподъёма и даже не думал двигаться с места. Когда он открыл глаза, Лена уже выбралась из гроба и ползла к нему. Красивое платье, которое он сам выбирал, оказалось разрезанным на спине и сшито грубыми стежками. За стоном его жены не было слышно, как рвутся нитки. Платье сползало уродливой тряпкой, оно мешало Но Лена упорно подползала к Руслану, издавая стонущие мычание, пытаясь что-то сказать, может, предупредить. Он не двинулся с места, когда расстояние между ними сократилось до сантиметров. Он не отстранился, когда почувствовал прикосновение её холодных рук. В его голове образовалась гулкая пустота. Он просто наблюдал за своей мёртвой женой. Руслан вздрогнул всего один раз, когда Лена оставшимися зубами впилась в его плоть